Глава 3. Лухнов придвинул к себе две свечи, достал огромный, наполненный деньгами, коричневый бумажник, медлительно, как бы совершая какое-то таинство, открыл его на столе, вынул оттуда две рублевые бумажки и положил их под карты. Так же, как вчера, банку 200, сказал он, поправляя очки и распечатывая колоду. «Хорошо», — сказал, не глядя на него Ильин, между разговором, который он вел с Турбиным. Игра завязалась. Лухнов метал отчетливо, как машина, изредка останавливаясь и неторопливо записывая или строго взглядывая сверх очков и слабым голосом говоря «Пришлите». Толстый помещик говорил громче всех, делая сам с собой вслух различные соображения. им усолил пухлые пальцы, загибая карты. Гарнизонный офицер молча, красиво подписывал под картой и под столом загибал маленькие уголки. Грек сидел сбоку банкомета и внимательно следил своими впалыми черными глазами за игрой, выжидая чего-то. Завальшевский, стоя у стола, вдруг весь приходил в движение, доставал из кармана штанов красненькую или синенькую. клал сверх нее карту, прихлопывал по ней ладонью, приговаривал, вывези семерочка, закусывал усы, переминался с ноги на ногу, краснел и приходил весь движение, продолжавшееся до тех пор, пока не выходила карта. Ильин ел телятину с огурцами, поставленную подле него на волосяном диване, и быстро, обтирая руки о сюртук, ставил одну карту за другой. Турбин, сидевший сначала на диване, тотчас же заметил, в чем дело. Лухнов не глядел вовсе на Улана и ничего не говорил ему. Только изредка его очки на мгновение направлялись на руки Улана. Но большая часть его карт проигрывала. — Вот бы мне эту карточку убить! — приговаривал Лухнов про карту толстого помещика, игравшего по полтине. — Вы бейте у Ильина, а мне-то что? — замечал помещик. И действительно, Ильина карты бились чаще других. Он нервически раздирал под столом проигравшую карту и дрожащими руками выбирал другую. Турбин встал с дивана и попросил Грека пустить его сесть подле банкомета. Грек пересел на другое место, а граф, сев на его стул, не спуская глаз, пристально начал смотреть на руки Лухнова. «Ильин!» Сказал он вдруг своим обыкновенным голосом, который совершенно невольно для него заглушал все другие. «Зачем, рутерок, держишься? Ты не умеешь играть. Уж как не играй, все равно. Так ты, наверное, проиграешь. Да, я за тебя попонтирую. Нет, извини, пожалуйста, уж я всегда сам. Играй за себя, ежели хочешь. За себя я сказал, что не буду играть. Я за тебя хочу. Мне досадно, что ты проигрываешься». Уж, видно, судьба. Граф замолчал и, облокотясь, опять так же пристально стал смотреть на руки банкомета. «Скверно!» – вдруг проговорил он громко и протяжно. Лухнов оглянулся на него. «Скверно, скверно!» – проговорил он еще громче, глядя прямо в глаза Лухнову. Игра продолжалась. «Нехорошо!» – опять сказал Турбин, только что Лухнов убил большую карту Ильина. «Что это вам не нравится, граф?» – учтиво и равнодушно спросил банкомет. «А то, что вы Ильину семпеля даете, а углы бьете, вот что скверно». Лухнов сделал плечами и бровями легкое движение, выражавшее совет во всем предаваться судьбе, и продолжал играть. «Блюхер! Фю!» – крикнул граф, вставая. «Узи его!» – прибавил он быстро. Блюхер, стукнувшись спиной об диваны, чуть не сбив с ног гарнизонного офицера, выскочил оттуда, подбежал к своему хозяину и зарычал, оглядываясь на всех и махая хвостом, как будто спрашивая, кто тут грубит, а? Лухнов положил карты и со стулом отодвинулся в сторону. Этак нельзя играть, сказал он. Я ужасно собак не люблю. Что ж за игра, когда целую псарню приведут? Особенно эти собаки. Они пиявки называются, кажется, — поддакнул гарнизонный офицер. — Что ж, будем играть, Михайло Васильевич, или нет? — сказал Лухнов хозяину. — Не мешай нам, пожалуйста, граф, — обратился Ильин к Турбину. — Пойди сюда на минутку, — сказал Турбин, взяв Ильина за руку и вышел с ним за перегородку. Оттуда были совершенно ясно слышны слова графа, говорившего своим обыкновенным голосом. А голос у него был такой, что его всегда слышно было за три комнаты. «Что ты? Ошалел, что ли? Разве не видишь, что этот господин в очках шулер первой руки? Э, полно, что ты говоришь? Не полно, а брось, я тебе говорю. Мне бы все равно. В другой раз я бы сам тебя обыграл. Да так, мне что-то жалко, что ты продуешься. Еще нет ли у тебя казенных денег? Нет. Да из чего ты выдумал?» Я, брат, сам по этой дорожке бегал, так все шулерские приемы знаю. Я тебе говорю, что в очках это шулер. Брось, пожалуйста, я тебя прошу как товарища. Ну, вот я только одну талию и кончу. Знаю, как одну. Ну, да, посмотрим. Вернулись. В одну талию Ильин поставил столько карт и столько их ему убили, что он проиграл много. Турбин положил руки на середину стола. — Ну, баста, поедем. — Нет, уж я не могу, оставь меня, пожалуйста, — сказал с досадой Ильин, тасуя гнутые карты и не глядя на турбина. — Ну, черт с тобой, проигрывай наверняка, коли тебе нравится, а мне пора. — Завальшевский, поедем к предводителю. И они вышли. Все молчали, и Лукнов не метал до тех пор, пока стук их шагов и когтей Блюхера не замер по коридору. — Эка башка! — сказал помещик, смеясь. «Ну, теперь не будет мешать», прибавил торопливо и еще шепотом гарнизонный офицер. И игра продолжалась.